ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Двумя часами ранее, до восхода, когда в небе плыла полная луна, Калибан направился к камере, где воришки ожидали суда. Когда-то он и сам провел в ней некоторое время за небольшое ослушание. Под стать провинности наказания было не строгим, Калибану даже позволили читать. Пол и стены камеры были бетонными, оставаясь холодными и зимой, и летом. Откидная пристенная койка была под небольшим наклоном, так что, едва заснув, он сразу же оказался на полу. В сутки колебан не жаловался, пытался спать сидя, упершись ногами, потом на полу, но промерз до костей. Понял, что чревато воспалением легких и решил не спать вовсе. На исходе третьих суток опухшего от бессонницы и трясущегося от холода колебана, наконец, вывели из камеры. Брат Дамиан его по-отечески обнял. Калибан, конечно, не расплакался, как недавно чужак-воришка после очищающего потока, но обмяк в объятиях светоча озерной обители. Монахи умели добиваться своего. Сейчас, подходя к камере, Калибан понял, что находится в коридоре не один. Приподнял лампу. Тусклый свет упал на красное и всегда немного потное лицо малого. Уволень, младший сынок брата Нестора, распорядителя в храме, того, что ставил чужака-воришку под благостные струи, имел еще одно прозвище — Мясник. Для сына брата Нестора, дружка и конфидента самого брата Засимы открывались блестящие перспективы. Но Малой предпочел нести послушание в застенках. Даже Колебан находил склонность Мясника к пыточным подвалам патологичной. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Калибан. Небольшие глазки мясника масляно заблестели. Он был в кожаном фартуке. Собственно, Калибан понял, зачем малой тут. — Брат Дамиан велел их не трогать, — предупредил Калибан. — Все вынюхиваешь, — осклабился тот. — Скоро суд. Калибан пожал плечами. — Вот я и внесу свою лепту. — Ты что, не понимаешь? «Процесс открытый. После суда их получишь». «Работаю пока с глухонемым», — голос мясника выражал нетерпение. Помимо кожаного фартука он прихватил цепь с металлическим ошейником и длинный стальной пруд. «Он не особо разговорчив. Ты же нас знаешь, следов не оставляем». Колебан посмотрел на цепь и стальной пруд. Тот тоже можно было крепить к ошейнику. Видимо, Малой решил оттащить глухонемого братца в пыточные подвалы. Интересно, что он сказал охране? Или те заснули? Скорее всего, играют в карты с подельниками Малома. Там у них тепло. А воришки, закованные дверью под семью замками, да после очищающего оглушения... Куда им деться? Малой, ступай лучше к себе, пока не поздно, — вдруг сказал Калибан. и ощутил какую-то тоскливую тяжесть в груди. Там что-то было не так, закованной дверью с семью замками, но ему необходимо туда войти, пока действительно не стало поздно. — А то что? — огрызнулся Малой, позвенел ключами. — Прочь с дороги, хромая обезьяна. У тебя своя работа, у меня своя. — Не делай этого, — попросил Калибан. Но мясник уже грубо отпихнул его плечом и также, звеня ключами, принялся отпирать замки. Когда слетел последний тяжелый засов, все внутри Колебана замерло. Но ничего не случилось. Малой отворил дверь, посветил лампы внутрь камеры, зачем-то облизнув губы. Сделал шаг вперед. Колебан прошмыгнул вслед за ним, но тут же юркнул в сторону и замер у глухой стены. Чужак-воришка... Стоял к ним спиной по центру камеры. Голова закинута вверх, будто он пытался что-то разглядеть в узкой прорези окна или просто решил полюбоваться ночным небом. «Я тебя знаю», — негромко сказал он. Спокойно обернулся и посмотрел на Колебана. Руки его были развязаны. «И знаю, что тебе что-то известно». Его глухонемой братец, не шевелясь, большой бесформенной кучей сидел в темном углу. Колебан вдруг ощутил необходимость сглотнуть. — Что тут происходит? — начал Малой. — А ну! Да ты руки развязал, я ж тебя похороню! Малой мясник сделал еще шаг вперед. Поднял над головой цепь, раскрутив ее из силы, запустил в человека, что стоял по центру камеры. То ли собирался сбить с ног попаданием в голову, то ли оплести, заарканив его, словно дикого зверя, и завалить на землю. Калибан почувствовал неприятно острый запах возбуждения малого. Свой стальной пруд тот выставил вперед. А дальше произошло то, чего Калибан никогда не видел. Человек, стоящий в центре камеры, чужак-воришка, поймал цепь на лету, даже не глядя на Малова. Резко потянув, вырвал цепь из рук мясника, совершил незаметный выпад, и вот цепь уже обвелась вокруг грузного тела Малова. — Мы бы и так вышли отсюда, — сказал этот человек, — но обращаясь только к Колебану. Да уж, коли вы здесь, это упрощает дело. Колебан молчал. Малой, напротив, заорал. У него оказался визгливо высокий голос, похожий на голос Евнуха. Чужак-воришка не изменился в лице, лишь спугающий грации, вскинул руку и дернул на себя. Наделав грохоту, Малой рухнул на пол камеры. Теперь он визжал, как свинья, которую режут. Еще один молниеносный выпад руки и горло Малого сдавило цепью. Бесформенная куча в темном углу пошевелилась. Малой заткнулся. Зато пришел гораздо более неприятный звук. Тихий, леденящий, похожий на ворчливый рык. — Ага, вот как у нас предпочитает разговаривать глухонемой братец. Колебан молчал. Живот начало сводить. Потребность глотнуть пришлось реализовать. Потом в коридоре послышались топот, приближающиеся голоса, всполох света и движение теней. Опомнились наконец голубчики, сбегаются на грохот и вопли Малого. Что не до карточных игр больше. Если повезет дожить до встречи с братом Дамианом, то я вам не завидую. Правда, я никому из нас не завидую, думал Калибан, но молчал. Лишь этот рык в углу стал нарастать. У тебя есть время, пока они бегут сюда. Чужак воришка, оставаясь совершенно спокойным, указал на раскрытую дверь. Потом мое предложение снимается. Подскажу. Брат Фекл и та тварь из лабиринта. Говори, если хочешь жить». Топот был уже рядом. Бесформенная куча в углу уже начала подниматься. Не Недуг. Да уж, он точно не глухонемой успел подумать колебан, чувствуя, как у него холодеет спина. Я бы вообще поостерегся называть его «человеком».